Глава 53. Сара сделала глубокий вдох, ожидая стука в дверь. Когда он раздался, девушка встала перед окном, знак для Тесс, что Джулия с ней, и крикнула «Войдите!». Орел приземлился и все такое. Снимок Джулии, конечно же, не передавал ее красоты. В реальной жизни старшая дочь Лили была миниатюрной, но гибкой и атлетически сложенной, как Сара. На безупречно кремовой коже выделялись красные губы. Гладкие темные волосы были собраны на затылке в конский хвост. Даже очки не могли скрыть огромных и выразительных глаз, самых больших, какие Сара когда-либо видела. Умение Джулии изменять внешность, невзирая на столь яркую, отличительную черту, свидетельствовало о высоком мастерстве иллюзиониста. Смысл обмана заключался в том, чтобы не запоминаться. Сара не думала, что забудет лицо Джулии после того, как увидела его воочию. «Кто ты?» — спросила Сара, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно и даже скучающе. За свою жизнь она неоднократно притворялась, принимала разные обличия и лгала, но не ощущала ничего подобного. Никогда накануне стояло так много. Сара заставил себя отвести взгляд от верхнего ящика стола, куда положила страховку «револьвер» подарок отца, которым она поклялась не пользоваться. Сара надеялась, что сегодня ей не придется нарушать обещание. Они выбрали комнату наверху только для встречи с Джулией. С прочими кандидатами беседовали на первом этаже, в помещении бывшей приемной, тогда как Джулию сопроводили на шестой этаж, в комнату, где не было ничего, кроме встроенных полок, и стола с таким толстым слоем пыли, что, казалось бы, ты его накрыли скатертью. Отсюда она не сбежит. Скрыться ей некуда. Тесс и ее коллеги ждали сигнала на улице. Инспектор Фокс утаила присутствие Сары, указав, что сотрудничает с тайным информатором, который стыдится участия в грязной игре. Арест Джулии по ее наводке выставит Сару ничтожеством. Девушка знала, что отец никогда бы не согласился сотрудничать с полицией. Если просочится слух, будто Сара и ее команда Отставили Джулию, и им конец. Что, черт возьми, она творит? Но с другой стороны, они столкнулись с опасной преступницей. Убийство — не карточная игра. Сара делала то, что должна была. Следовало удостовериться, что Джулия убила троих, и самое главное — понять, почему. «Руби Солтер!» — солгала Джулия, протягивая руку. Сара ее не пожала, и гостья улыбнулась. «Я слышала, вы искали кого-то с очень...» специфическими навыками. "Думаю, ты нам не подходишь", безапелляционно отрезала Сара. "Извини, но уверена, что из тебя выйдет отличная ассистентка фокусника". Жульер рассмеялась. Смех звучал хрипловато и слегка обезоруживал. Сара ожидала, что смех убийцы дребезжит, как осколки стекла. "Опа, всегда говорил, что она слишком много читает. Может, посмотришь, что я умею? Или решила судить о книге по обложке?" «Я думала, ты выше этого». Руби Солтер была права. Сара знала, что нельзя судить о талантах уме или невинности по внешнему виду, и все же она не могла поверить, что перед ней хладнокровная убийца. Какие испытания выпали на долю этой девушки, так радикально ее изменив? Или Джулия больше походила на Фрэнка Джейкобса, чем Сара? Возможно, старшая дочь не задавала бы папе вопросов, призывая задуматься о морали, при выборе жертвы для очередной аферы. Кем был бы Фрэнк, если бы Джулия росла у него под крылом? Правда ли Сара смотрит в лицо темные версии собственной личности? «Твоя взяла», — наконец сказала Сара. «Что ж, приступай. Проверь карманы. У тебя там был бумажник, верно?» Сара вздохнула. Убийца отца оказалась заурядной карманной воровкой. Какое разочарование. Сара достала бумажник и положила на стол. «Хочешь сказать, что у меня там до сих пор есть бумажник?» «Ох, черт возьми!» — усмехнулась Джулия. «Кажется, у меня в кармане завалялась одна из ваших милых визитных карточек». Она вывернула карманы наизнанку, изобразив шок, когда они оказались пусты. «Нет, подожди, где же она?» Джулия указала глазами на бумажник Сары. Когда Сара не отреагировала, она повторила жест более энергично и прошептала. «Увидишь, если откроешь бумажник?» Сара послушалась. Прямоугольная белая карточка торчала из прорези для кредиток. Девушка криво улыбнулась. «Что ж, неплохо. Ты полностью завладела моим вниманием». Сара указала на кресло перед столом. «Присаживайся и расскажи о себе, Руби». Гостья не отреагировала на саркастический тон, с которым Сара произнесла ее имя. «Моё детство прошло в постоянных разъездах», — начала Джулия, принимая приглашение и присаживаясь. Сара пересекла комнату и села напротив, снова покосившись на ящик, где лежал пистолет. «Мать сбежала с горожанином, поэтому меня воспитывала двоюродная бабушка». Сара едва сумела скрыть удивление. «Продолжай», — кивнула она. «Я покинула труп бродячих артистов, когда мне было шестнадцать». Переезжала с места на место, бродяжничала, обчищала карманы и разводила прохожих, пока меня не приютил фокусник. «Я не лгу», — быстро добавила Джулия, увидев, как брови Сары поползли вверх. «Ты не ошиблась, когда сказала, что из меня выйдет хорошая ассистентка фокусника?» Я действительно выступала на сцене и отлично справлялась. Была достаточно маленькой и худой, чтобы втиснуться в его хитроумные приспособления, не застряв и не лишившись головы. К тому же, я быстрая. Тогда почему ты -то уехала? Захотела найти семью. Слова Джулии попали точно в цель. Сара впервые осознала, что напротив сидит родная сестра. Ее плоть и кровь. С тех пор, как Тесса отреклась от семьи, все, чего Сара хотела, это иметь брата или сестру, с кем можно поговорить о своей безумной жизни. Если бы папа не отверг Джулию, все могло бы сложиться иначе. Для начала он бы не погиб, и Сара была бы не одинока. Но тогда бы Тесс не вернулась. Почему Фрэнк не поверил, что Джулия его дочь было за гранью понимания Сары? В девушке идеально сочетались достоинства родителей, богемная красота матери, которую Сара видела на фотографиях, а также силой и острый ум отца. Сара задавалась вопросом, что гостья думает о ней, младшей сестре, бледной копии Лилии и Фрэнка в то время как Джулия являлась их истинным воплощением. Сара никогда не смогла бы провернуть то, что удалось Джулии, убившей трех человек. Сидя на коленях у Фрэнка, Сара выучила сотню фокусов и уличных трюков, но не работала с настоящим сценическим фокусником и не выживала самостоятельно. Сара почти не покидала Брайтон, в то время как Джулия наверняка исколесила всю страну. Была ли Сара разочарованием для сестры? «Родителей?» «Да. Правда, матери уже не было, но я знала, что у меня есть сестра». «Тебе повезло. Семья обычно мешает нашей работе. Среди нас, в основном, одиночки, мы полагаемся только друг на друга». Сара старалась, чтобы ее голос звучал ровно. Она познала горькую истину на собственном опыте. «Знаю». Сара на мгновение задумалась, была ли боль в глазах Джулии настоящей, а Затем продолжила внимать рассказу. «Это уже неважно Отец не принял меня. Не поверил, что я его дочь. Хотя, думаю, он скорее не захотел признать, что жена скрывала от него правду все эти годы». «Уверена, что у нее были причины», — пробормотала Сара, хотя задавалась вопросом о мотивах матери с тех пор, как Мак рассказал ей историю встречи родителей. «Когда Джулия родилась...» Лили была совсем юной, и решение за нее принимала семья странствующих артистов. Однако после рождения Сары многое изменилось. Джулии исполнилось три года. Фрэнк учился на юриста, но он и Лили уже не были детьми. Почему Лили не искала старшую дочь? Даже узнав, что умирает, она не сказала отцу правды. Сара не понимала этого. Она прокашлялась. — Почему ты захотела с нами работать? — Потому что вы лучшие. В голосе Джулии звучало восхищение. хару фокусник, который меня приютил, проникся ко мне симпатией и научил всему, что знал об иллюзии. Он увлекался ментализмом, как и моя мама, судя по слухам. Я часами постигала эту науку. Мой дядя узнал, что я работаю с Харроу, и приехал за мной, но я снова сбежала. Связалась с шайкой мошенников и приняла все, что они смыслили в мелких аферах. Однако ни для кого не секрет, что искусству обмана нужно учиться у Фрэнка Джейкобса. Он никого к себе не подпускает и доверяет только семье. Поэтому, когда я услышала, что он ищет кого-то, это предел моих мечтаний — стать частью вашей семьи. Джулия не знала, что в гостиничном номере погиб Фрэнк. С папой произошел несчастный случай, как и предполагал мак Соискательница искренне верила, что устраивается на работу к отцу. Сара задумалась, чего же сестра ожидала. Фрэнк однажды захлопнул дверь перед Джулией, что могло ему помешать хлопнуть дверью во второй раз. "Погоди, твоя мама была менталистом?" Джули кивнула. "Этим она занималась на ярмарке до того, как снова сбежала к отцу. Чтение мыслей, гипноз вот что она умела. Она была медиумом, Произнося последнее слово, Джулия закавычила его пальцами. «Я этого не знала», — пробормотала Сара. «С чего тебе знать?» — спросила Джулия с довольной улыбкой на лице. «Я же говорю о своей матери». «И значит, ты хочешь работать с Фрэнком?» — спросила Сара, внезапно разозлившись на то, что гостя знала об их матери больше, чем она. «Что ж, спешу сообщить тебе новость». Ее голос прозвучал резко, а слова — отрывисто. «Удивлена, что ты до сих пор не в курсе, но скоро об этом узнают все. Крэнк Джейкобс мертв. Его больше нет. Мне больно произносить это вслух, но отца застрелили в гостиничном номере. Думаем, что его подставил конкурент. Поэтому у нас появилась вакансия. Мы ищем замену отцу». Джулия замерла. Казалось, она вот-вот закричит. Ее лицо мертвенно побледнело, рот приоткрылся. Дыхание участилось. «Боже», — подумала Сара, — «надеюсь, ее не стошнит». «Эй, ты в порядке?» а развать на помощь?» «Парень внизу может тебя отвезти?» «Нет», — выдохнула Джулия, — «я в порядке, я просто...» Она схватилась за край столешницы, пытаясь встать на ноги. «Прошу меня извинить», — выпалила гостья. «Произошла ужасная ошибка. Я не та, кого вы ищете». Сара выдвинула ящик и достала револьвер и положила на стол, направив Дула на гостью, а затем перевела взгляд со смертоносного оружия на сестру. «Думаю, ты именно так кого мы ищем. Присядь, Джулия!» Не сводя глаз с оружия, Джулия медленно опустилась на кресло. Сара подалась вперед и нажала кнопку микрофона, спрятанного под столешницей, чтобы Тесс смогла слышать их разговор. «Ты знаешь, кто я такая?» — кивнула Джулия. Теперь, когда карты были открыты, Она казалась более собранной. «Что еще вам известно?» «Все. Ты ведь этого хотела? Чтобы я во всем разобралась?» «Бога ради, бабочку назвали сестрой. Кольцо, спрятанное в столе. Номер в отеле на мое имя. Ты хотел чтобы меня посадили за убийство? Или просто рассчитывала на преимущество, чтобы занять мое место в семье?» «Не глупи», — отрезала Джулия. «Ты знал что против тебя нет ни реальных улик?» ни заключений криминалистов, ничего такого, что любой приличный юрист, особенно наш красавчик Кастро, не разорвет на куски. Я просто хотела привлечь твое внимание». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я», — заметила Сара. «Меня арестовали за убийство. И как, скажи на милость, я должна была разобраться в цепочке подсказок, которые ты для меня оставила? Возможно, ты не заметила, но я не состою в отделе расследования тяжких преступлений графства Сассекс». «Я бы справилась», — фыркнула Джулия. «Ладно», — согласилась Сара, — «мне просто повезло. Кто, по-твоему, должен был разгадывать твои маленькие загадки, если бы у меня не было доступа к месту преступления?» «Я думала, что так или иначе ты до места преступления доберешься. А если нет, ничего страшного», — Джулия пожала плечами. «Кольцо и прочие мелочи были всего лишь вишенкой на торте». В любом случае, я не сомневалась, что Тесс вспомнит о тебе, когда увидит квартиру. Не говоря уже о том, что на пути инспектора Фокс я развесила не менее девяти табличек и плакатов с надписью «Найдите Сару, и Джейкобс может помочь». Тесс была готова к вашей встрече. На полках Шона Митчелла стояли всего три книги. «Кубик головоломка Сары Кларк», «Книга рецептов для мультиварки Сара Джейкобс», и реши уравнение «Спаси мир Чарльза Джейкобса. Я буквально скормил ей тебя. Господи Иисусе. Нет, не Иисус, а Джулия Джейкобс. Хотя я росла с фамилией матери. Последние два года я пыталась влиться в ваш мир. Ждала, когда смогу познакомиться с Фрэнком и стать частью вашей семьи. Он знал, понимаешь? Знал, что я говорю чистую правду. Знал, что я его дочь, его плоть и кровь. Но он побоялся принять меня. Испугался того, что ты можешь подумать или узнать. Поэтому я направила все свои силы, чтобы отомстить за тебя и показать Фрэнку, на что я способна». Взгляд сара метнулся в угол стола, где был спрятан магнитофон. «Черт, нужно немедленно увести разговор от темы мести и заставить Джулию признаться в убийстве троих мужчин. Тогда сюда явится Тесс и задержит преступницу, пока та не выдала самую страшную тайну сестер». Значит, это ты убил этих двух парней. И папу. Фрэнк погиб случайно. Глаза Джулии заблестели от слез. Но остальных я прикончила ради тебя. Все было ради тебя.